Глава восьмая в Михайловском Весною 1823 года вышла в Лондоне без имени автора сатирическая поэма «Бронзовый век». Но льва сразу узнали по когтям. Экземпляр этого стихотворного памфлета был, конечно, доставлен русскому царю, И Александр, бледнее от бессильной ненависти, прочел строки Байрона, ему посвященные. Поэт зло смеется над пристрастием царя к щегольству и балам, и издевается над его либерализмом, когда дело идет о чужих народах, и над его деспотизмом, когда ему приходится считаться с народами ему подвластными. Царь сулит свободу Греции, если греческий народ признает его державную власть, Нет, Байрон не верит этому лицемеру, претендующему руководить делами Европы. Не лучше ли ему заняться своей несчастной страной, где народ изнемогают от рабства и нужды? И вот Пушкин, если верить графу Воронцову, ученик и почитатель этого ужасного клеветника. Возможно ли оставить поэта безнаказанным? Император Александр не знал, между прочим, что Пушкин уже охладел в эти дни к английскому поэту. Правда, в Михайловском, когда до него дошла весть о смерти Байрона, Пушкин заказал сельскому батюшке отслужить панихиду по рабе Божьем Георгий, о чем полушутя полусерьезно сообщал сам в письмах друзьям. Но эта панихида была не только по мятежному лорде но и по тем пушкинским пристрастиям, которые к этому сроку обратились в прах и пепел. Байрон умер 7 апреля 1824 года под крепостью Мисолонги в Греции, куда он приехал для участия в восстании греков против турок. Пушкин теперь был занят другим властителем Дум, Шекспиром. Но петербургским властелинам не было никакого дела, разумеется, до внутренней жизни поэта. Там вокруг трона были совсем другие интересы и заботы, правда, кое-что в судьбе Пушкина было не безразлично для царского правительства. Это кое-что была слава поэта, его популярность небывалая до того времени в русском обществе. Известность Державина была совсем другая. Она не выходила из круга привилегированных. Да и сам говорил Романович был человек безопасный и весьма почтенный. Не то Пушкин. Его любят и ценят какие-то новые люди, чужие и непонятные для власть имущих. Гоголь рассказал однажды Погодину анекдот о том, как Пушкин гуляя в окрестностях Одессы, забрел на батарею, расположенную в поле. И как офицер, узнав поэта в порыве восторга, скомандовал дать залпы с всех орудий. Из палаток выбежали офицеры и немедленно устроили пир в честь Пушкина. Кажется, на этот раз Гоголь не выдумал эту историю, она правдоподобна. Они и рассказывали и другие, а экспансивный поклонник Пушкина впоследствии приобрел тоже известность, но совсем иного рода, он стал монахом оптиной пустыни. Его фамилия Григоров. Григоров Петр Александрович, 1804-1851 годы, из Елецких дворян подпоручик в 1834 году, принял монашество под именем отца Парфирия. А как сам Пушкин относился к своей славе? Он откровенно писал, что в юности любил уже рукоплесканья и стихотворения 19 октября 1825 год. Однако едва ли он был когда-либо слепым поклонником славы кажется, знал цену этому кумиру. Летом 1825 года он написал свою известную пьесу «Желание славы». Он признается своей возлюбленной. «Ты знаешь, милая, желал ли славы я, ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, Я вовсе не внимал жужжанию дальному упреков и похвал, но вот теперь, когда он в разлуке со своей возлюбленной, когда измены и клевета обрушились на него, и он стоит один, как путник молнии, постигнутый в пустыне, теперь он желает славы. Желаю славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтобы ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне. «Ежели бы ты приехал в Петербург, — писал Дельвиг Пушкину, — когда пришла весть в столицу об изгнании поэта,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 Ему суждено было по дороге лишний раз убедиться в своей популярности. В Могилеве его узнали какие-то молодые люди и устроили ему экспромтом чествования. Пили, конечно, шампанское, так же, как и на батарее под Одессой, и после кутежа несли его до экипажа на руках. Сохранились воспоминания некоторых обывателей, встречавших Пушкина во время этого путешествия. На Пушкине был надет какой-то молдаванский плащ, цветные шаровары, турецкая феска на голове, в руках у него была огромная палка, похожая на посох. Проезжая мимо усадьбы Радзянки, Пушкин в этом самом костюме явился к нему и пробыл у него час, забыв про предательство этого приятеля в плохих стихах, упомянувшего о преступном с точки зрения властей поведении поэта. Предательство этого приятеля. В 1822 году Радзянко написал недошедшую до нас сатиру, направленную против Пушкина. 19 августа 1824 года Пушкин приехал в Михайловское. Там было все по-прежнему. Как и в те летние месяцы, когда Пушкин навещал усадьбу до своей ссылки на юг. Семейство было в сборе. Неожиданное появление Александра в молдаванском плаще и Феске произвело впечатление. Думали, что кончилось опало, и сын вернулся в отчий дом в качестве амнистированного. Увы, все выяснилось незамедлительно. Александр Пушкин по-прежнему в немилости у правительства и даже вычеркнут из списка благонамеренных. Он государственный преступник, тень падает на все семейство. Как все хлопоты и ходатайства влиятельных друзей не увенчались успехом, если заступничество таких людей, как Жуковский, не спасло Александра от новой кары, — Значит, этот строптивый сын в самом деле не только либералист, но и сущий карбонарий. Сергей Львович вспомнил, как он четыре года назад, обливаясь слезами, писал письмо Жуковскому благодаря его, Тургеневу и Карамзина, за великодушные ходатайства перед царем. — Милорадович, — писал он. Что касается Милорадовича «Je ne sais voyant, si jamais été assez pieds dans ses bras», то когда он его увидит, он не знает, бросится ли ему к его ногам или в его объятия. Подумать только! Александр мог попасть в Соловки, где одни дикие монахи, и где, кажется, вовсе нет женщин. А главное, какой позор для всего семейства! И вот теперь опять новая беда. Александр не сумел поладить даже с таким просвещенным и блестящим вельможей, как граф Воронцов. Недаром с детских лет этот сынок внушал и ему, Сергею Львовичу, и бедной Надежде Осиповне серьезные опасение. Выяснилось, что Александр... Безбожник – это ужасно. Сам Сергей Львович, разумеется, масон, а не какой-нибудь изувер, и прекрасно сознает, что цивилизация успешно борется с суевериями церкви, но ну, надо соблюдать приличие. И кроме того, существует все-таки Бондье, Бондье с французского – добрый Господь. И как же без него? Надежда Осиповна тоже думает, что без Бонзье никак не обойтись. У Александра младший брат и сестра, он может их развратить. Маркиз Поулуччи, волею судеб оказавшийся генерал-губернатором Псковской и Прибалтийских губерний, послал предписание губернатору Адеркасу учинить надзор над коллежским секретарем Александром Пушкиным. Паулуччи Филипп Осипович, 1782-1849 годы, маркиз, генерал-губернатор Остзейских провинций, в 1812-1829 годах. Адеркас Борис Антонович, год рождения неизвестен, умер в 1831 году псковский гражданский губернатор в 1816-1826 годах впоследствии воронежский губернатор губернатор обратился за содействием к предводителю дворянства но никто из дворян не соглашался взять на себя такую ответственную обязанность к тому же не совсем обычную и странную. Пришлось возложить это дело на самого отца Сергея Львовича, известного в губернии, по уверению фон Адеркаса, своим добронравием. Ничего доброго из этого не вышло. Сергей Львович в самом деле решил следить за перепиской сына, худо сообразив, что это не совсем удобно, да и чревато последствиями. Ну, что ему было делать? Александр мог развратить и Левушку, и сестру. Между сыном и отцом произошла дикая сцена. Сергей Львович увлекся ролью отца семейства, оскорбленного безбожным карбонарием. Он кричал на весь дом, что Александр хотел его прибить. «Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением?» — писал Пушкин Жуковскому. «Рудников сибирских, лишение чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем». Пушкин в самом деле написал официальную бумагу губернатору Адеркасу, в которой просил его императорское величество перевести его в одну из крепостей. Но умная соседка по имени Прасковья Александровна Осипова догадалась задержать неосторожную бумагу, и Адеркас ее не получил. После сумасшедшей сцены с отцом Пушкин почти не жил в Михайловском. Его приютила хозяйка Тригорского, Просковья Александровна. Поэт покорил ее сердце. Она была посвящена в его планы бежать за границу. По этому поводу она писала Жуковскому, «Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнейшего размышления из огня вскочит в пламя, а там поздно будет размышлять о следствиях».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 Такого же мнения держался и Плетнев, которому Пушкин вскоре доверил ведение всех своих литературных дел. Орлу пришлось дышать не вольным воздухом великолепных Альп, а воздухом скромной Псковской губернии на берегу речки Сороти. Если бы не плен, здесь тоже было бы неплохо. Сергей Львович после скандала несколько образумился и застыдился. Он послал О Почскому уездному предводителю дворянства Пещурову уведомление, что не может воспользоваться доверием, оказанным ему маркизом Паулуччи, по потому что ему надобно по делам ехать в Петербург. Вздохнув легко, беспечный Сергей Львович со всем семейством уехал в столицу. Пищуров Алексей Никитич. 1779-1849 годы. Апочетский в 1822-29 годах и Псковский губернский предваритель дворянства в 1827-1829 годах. Витебский и Псковский гражданский губернатор в 1830 в 1839 годах